Эпиграф: Я не есть ум. Ошо. Глава 1. Место действия. Игорь оттолкнулся ногой от асфальта и поехал. Утренний ветерок, дующий со стороны степей, был уже жарок. Колёса под доской, вращаясь и придавая неустойчивость молодому телу, создавали иллюзию случайного полёта. Асфальт, похожий на лицо формирующегося подростка, весь в в cipherях и прыщах, пролистывал по дворам километры, которых было немного. 5 от центра в одну сторону к плотному, как колодец, солёному озеру Яровое, над которым вечно висел туман, скрывающий истинные размеры и делающий озеро небольшим океаном уездного значения. А за спиной оставалось всего километра 3. Несколько коммунальных улиц с пятиэтажками, выстроенными ещё во времена Хрущёва, автобусная станция, безлюдная, как луна уже в 6 часов вечера. И всё. Край земли с солнчиками, выступающими из почвы, подобно залысинам, и насаженной облепихой по обочинам, которую никто не собирал и даже не обламывал. Она гибла, засыхая без внимания и поддержки со стороны человека. Скорее это обида, потому что помогала от язвы. Но язвы здесь, по-видимому, никто не болел и в горьковатой ягоде не нуждался. Может быть, от того, что её росло слишком много. Легковых машин на улице почти не было. Только промчался мимо рейсовый автобус, один из двух на весь город, развозящих горожан по своим утренним делам, которые они делали с линцой и зевая. Куда торопиться, куда спешить, когда жар, идущий с неба и из-под земли, настраивает на долгую сиесту, продолжавшуюся здесь более полугода, а потом сразу лед, пороша и мороз до минус сорока. Прямо по ходу доски Игоря висел огромный деревянный стенд с надписью «Ураль». Орлеан — город образцового быта. Под надписью были изображены молодожены, так как их рисовали в 70-е годы прежнего века. Он со здоровенной бычьей шеей и рубленным фасадом а-ля Маяковский, она в короткой юбке и со светлыми волосами до плеч, то ли русалка, то ли полусвежая Марина Влади до роковой встречи с Высоцким. С городом происходило нечто странное. Если на географической карте полувековой давности Его можно было обнаружить на периферии Кулундинской степи, недалеко от границы с Казахстаном, то на карте, выпущенной лет 20 назад, Орлиана не было вообще. Слав город был, озеро Еровое в цепи более мелких озёр синело, как дорогой сапфир, посёлки Табуны и Бурла напоминали многоточие после длинной фразы, но вместо Орлиана виднелась невнятная параллель, смахивающая на царапину на неспелом арбузе. Не было жаркого города с улицами Коммунальная, Навалочная, проспектом Свободы и запахом йода в воздухе. Не было тридцати тысяч жителей с их надеждой на светлое будущее, не было даже самой надежды. Ибо какая может быть надежда на полупустом гиблом месте, где сползает с резьбы кружащийся в небе стервятник, и ягоды облепихи под ним гаснут, как искры в забытом костре? Никто не знал достоверно, как такое могло произойти. Только ходили невнятные слухи про то, что «Орлеан» не сумел выследить из космоса спутник-шпион из серии «Молния». Точнее, он обнаружил его на другой стороне Земли, в далекой Америке, о чем и передал информацию вниз под себя. Однако умные люди говорили другое, что во всем виноват топограф по фамилии Бялый. Карта выпускалась и редактировалась во время съезда народных депутатов в Москве, когда все это транслировалось по радио и телевидению «Институт». и люди даже в магазин ходили с транзисторами в руке, чтобы не пропустить Сахарова с Афанасьевым и быть свидетелями того, как они подомнут под себя агрессивно послушное большинство. Тогда же упомянутый выше топограф, слушая одним ухом про вынос задремавшего Ленина из Мавзолея, вдруг обнаружил на составленной уже мировой географической карте два Орлеана и нервно в сердцах вычеркнул один из них как явную дичь. Знал бы он тогда, что широким росчерком своего административного карандаша он уничтожает всех родившихся младенцев, нескольких героев социалистического труда, дохрамывающих свой век ветеранов ВОВ и просто трудящуюся молодёжь, которой было в Ирлиане немного, потому что все, кто имел про себя дальние виды, пробивались в Новосибирск, Барнаул и далее в Москву непосредственно к топографу Белому, чтобы набить ему морду за все его дела. Игорь и принадлежал к этой трудящейся молодежи, но без дальних видов и точных прицелов. Он жил со старшим братом, без отца и матери, которые сгинули почти одновременно. Отец ушел к другой женщине за интимным человеческим счастьем, а мать в несколько дней умерла от атипичной пневмонии. А откуда она взялась эта зараза, в почти стерильных краях, никто не знал. Пару лет спустя отец был замечен на автобусной станции, он уезжал в Актюбинск, И сказал Игорю, что менять одну жену на другую может лишь человек с полным куку -ку в голове. Ты путаешь имена, фамилии, явки и легенды. Катю называешь Таней, вместо двери, чтобы выйти в прихожую, открываешь шкаф, и сидя на унитазе, не можешь разгадать обычный кроссворд, потому что душа твоя отягощена категорическим императивом. Потом автобус уехал, и от отца осталась одна только книжная пыль. А тут ломатый косоглазый и скуластый, как истинный колонтинец. Игорь начинал свой рабочий день с того, что встречался с озером. И оно говорило ему нечто важное своим шершавым, как пенопласт языком. Но прежде чем пробиться к воде, нужно было обогнуть унылые здания городской больницы и не свежий подъезд с табличкой, сделанной ещё в советские времена: "Морг открыт с 8 до 12 часов дня, кроме субботы и воскресенья". Заповедная табличка настраивала скорее на оптимистический лад. В эти два дня орлянцы, по-видимому, не умирали. И суббота не нуждалась в морге, потому что по благому слову она была для человека, а не человек для неё. А в воскресенье смерти быть вообще не могло по определению. Ещё один асфальтовый поворот, короткий проезд по заросшему ковёлём пустырю, и вот оно, солёное озеро Еровое. Игорь слез со своей доски и прислушался к тому, что происходило у него внутри. Все чакры были закрыты, третий глаз дремал, Не в силах продрать одуре недавней ночи, когда из-за духоты не спишь и не бодрствуешь, а так существуешь в виде лежащей на кровати биомассы, не способной не только к активной жизни, но и к полному отрезвляющему забытью. С внутренним миром было все ясно, там клубился сумрак. И поэтому Игорь обратил свой взгляд на мир внешний. Над горизонтом висела, как всегда, сиреневая дымка. Слева торчали трубы химического завода, и, в принципе, не в силах продрать одуре недавней ночи, почти погасшего пятнадцать лет назад и ныне работающего в четверть своей равнодушной механической силы, некогда он добывал из густой воды озера Глауберову соль путем выпаривания. Но нынче даже это название звучало подозрительно, и никто не знал, что с этой солью делать. Справа уныло хлопал брезентом летучий цирк Шапито с большой рукописной афишей, на которой был изображен усатый человек с пилой и надписью над головой в виде тернового венца «Автар». Борис Амаретто. Перепиливание граждан РФ ежедневно. Под ногами чернел крутой обрыв. Под ним открывался пляж для отдыхающих с крупной галькой, о которой можно было расшибить ноги в кровь, с обшарпанными кабинками для переодевания и хилым источником с пресной водой, взятым в толстую трубу. Из него обмывали всякого рода туристические ноги. Запах от озера напоминал чем-то аромат общественных туалетов после санобработки, Но лишь для тех, кто приехал сюда впервые. Концентрация йода в воздухе была столь высокой, что вонью пахло на хлорку. Новички вертели головой, пытаясь понять, куда они попали и не оказались ли часом на железнодорожном вокзале. Даже самый длинный нос не обнаруживал источника этих подозрительных ароматов, а он был прямо перед ними, до самого горизонта, от края до края и смеялся на солнце и шептался о чём-то с берегом. Здравствуй, озеро, сказал ему Игорь. Как дела? Ничего себе, ответила озеро. А у тебя? Тоже неплохо, признался Игорь. Я литку люблю. Ты не волнуйся, успокоил его озеро. Жребий брошен и чаша горечи испита, а она будет твоей. Сегодня испугался он. Сегодня не сегодня, но будет, я тебе обещаю. С бабами ведь всегда так, ты знаешь. Всю душу вынут, про динамит нахамят, отмажутся, а потом скажут: "Пожалуйста, готово". Моя литка не баба. Обиделся Игорь на всякий случай. Она прекрасная русская женщина. Вот ты и докажи своей прекрасной русской женщине, кто в доме хозяин. А тажми штангу, поешь мяса, выпей сока алоэ и анисовой водки, они способствуют укреплению твоего скверного животного начала. Какой ты грубый, озеро, сказал Игорь. Не буду я с тобой больше ни о чём говорить. Уж какое есть, ответила озеро. У меня и без тебя есть собеседники. Отдыхающих, слава богу, как мышей в погребе. И замолчало, и даже перестало бить о берег своими липкими волнами. В озере олежал один единственный человек в семейных трусах, напоминавший резиновую куклу. Он покачивался на волнах, как бурдьюк, и опирался на почти твёрдую воду, как на подушку, скрестив руки на груди и откинув задумчивую голову назад. Лениво подгрёп руками к берегу, вылез на крупную гальку, Даже издалека Игорь увидел, что тугое тело его покрыто белым налётом соли. Да сыщ фантастиш, воскликнул Игорь дико со своего обрыва и вытянул вперёд правую руку в сомнительном приветствии. Отдыхавший вздрогнул, поднял голову вверх, встретился глазами с Игорем и понял, что перед ним стоит не врастенник. Покрутил пальцем у своего виска, подошёл к трубе с пресной водой, открыл вентиль и начал смывать с себя губкой соляной налёт, твердеющий на глазах и превращающийся в жёлтую корку. Игорь залез на свою доску, оттолкнулся и поехал в противоположную урбанистическую сторону. Ежедневный ритуал был окончен. Оставалось лишь занять свое почетное рабочее место. Впереди показалось веселое пятиэтажное здание 60-х годов прошлого века, первый этаж которого был занят под учреждение культ соцбыта. Подъехав к вывеске «Парикмахерский салон ворожая» — «Такого вы не встречали», Игорь соскочил со своей доски, дал ей пинок ногой, так что она сама подпрыгнула ему в руки, схватил доску и вошёл в парикмахерскую. Она напоминала зубоврачебный кабинет. В шкафу лежали застиранные халаты, оставшиеся здесь с ещё советских времён, когда обслуживающий персонал был похож на внимательных врачей из советского кино, не имеющих личной жизни и все ночи напролёт сидевших над историями болезней. И хотя парикмахерские всегда являлись облегчённым вариантом публичного дома, Этот салон еще хранил остатки внешней гигиены, может быть, от того, что находился на балансе города и не перешел пока в частные руки. Игорь вытащил из-под сопки белый халат, натянул его на плечи, так что накрахмаленная ветхая ткань хрустнула, будто сухая ветка, взял в руки половую щетку и приготовился к кипучей трудовой деятельности. В зале стояло всего два кресла. Как будто в городе жили только два человека, какие-нибудь Бим и Бом, один из которых брился наголо, а другой только массировал щеки и подбревал щетину, потому что был лыс, как морозный снежок. В одном из кресел уже сидел, но не клоун Бим, а какой-то мужчина, средних лет, в военном кителе, без знаков отличия, и его пользовала одутловатая парикмахерша с толстыми опухшими руками, завитая и недовольная от того, что человек пришел в цирюльню в заросшем волосами виде. А надо было приходить триженым и опрятным, так как это всё-таки престижное место, ноги её были подставть руками, опухшие как брёвна, и цветастые китайские тапочки говорили о том, что весёлые годы уже позади. Игорь, сгреб щёткой волосы на полу, увидел, что второе кресло не свято, потому что пусто в нём нет не только клиента, но и парикмахера рядом. А только смог промычать Игорь вместо вопроса: указав пальцем на вопиющую пустоту, однимы объяснила одутловатая женщина: "Литка оборт себе делает гадюка, а я должна здесь париться. Земля ушла у него из-под ног, и он оказался приподнятым над поверхностью, как оказывается, приподнятой душа после её прощания с бренным телом, но только на этой ещё прикреплённой к физиологии душе было гадко, потому что Игорь любил Литку, любил безответно, страстно и давно, а она оставлялся и вопиющий факт без внимания. Аборты вредны, сказал глубокомысленно военный в кресле. От них истончаются стенки матки, и внутривагинальные соки теряют свою привлекательность для мужчины. Аборты полезны, не согласилась с ним парикмахерша. Потому что гадюка родит только гадюку. Аборты вредны, упёрся в свой военный Мужчина будет только зря расходовать своё драгоценное семя, а зачатия не произойдёт. Ну так не расходуйте, если вам жалко, обиделась парикмахерша. Сидите сами на своём семени, подавитесь им, куркули. Мы не можем, сказал военный. Не можем на нём сидеть, потому что у нас не хватает защитников родины для войны с американцами. "Тю на вас", возразила парикмахерша. "А бомбомёты на что?" На бомбомётах тоже должны сидеть люди, а вы их уничтожаете, фашисты. Я вам сейчас кровь отварю, если будете так говорить. Пропромотало парикмахерша горло, перережу и ёлочку сделаю. На американцев у нас людей хватит, вмешался в разговор Игорь, заикаясь. А на китайцев нет. Если даже никаких обордов не будет, то всё равно китайцев не одолеем. Китайцы любят конфуцие, глубокомысленно заявил Ваянный, но далее пояснять свою мысль не стал и о чём-то глубоко задумался. — Нечего тебе без дела сидеть. На вот, — сказала Игорю-парикмахерша, — приделай к вывеске. И дала ему в руки хорошо отстиранный российский флаг. Игорек вышел с ним на улицу, выставляя вперед, как пику. Солнце входило в стадию раскаленной чугунной сковородки. Небо делалось плоским. Задрав голову, он начал соображать, как флаг прикрепить к стене. Почему-то пришла в голову мысль о жевательной резинке, а потом о пластилине. Наконец, глаза обнаружили углубление в стене. Игорь взобрался на карниз первого этажа и воткнул флаг прямо над парикмахерской. Внизу ушёл какой-то пенсионер в трениках и потёртой майке с надписью Сургут Нефтекамск 1979. Опешил от открывшейся ему картины, задрал голову вверх и посмотрел на горделивое полотно круглыми от удивления глазами. "Сдаёмся, что ли?" наоборот, ответил ему Игорь со своей высоты. Но наши совершили прорыв и вышли из зацепления. Какой прорыв, сказал пенсионер. Это в Колундинской степи, из неё нельзя выйти. На этом разговор и кончился. Игорь подождал, пока до пенсионер уйдёт, и спрыгнул на горячий асфальт. Мимо проехала машина скорой помощи, подновлённая Волга с универсальным кузовом, на которой раньше катались всякого рода профессорские дети шестидесятомхрового года, доезжали до лесной поляны. И вытащив из кузова спальные мешки, танцевали твист под радиоприёмник Спидова. Завернула за угол и понеслась во всю прыть к городской больнице.